Глава 20 Сражение началось в районе обеда. До этого момента войска строились и поджидали противника. Рамии выстроили армию по типу бутерброда. То есть на флангах поставили легкую конницу, состоящую из гунов и гуров. На правый и левый фланг, соответственно, от края к центру пошла пехота. На левом фланге встал рус с альбаином и часть славян, мобилизованные ромеями, На правом рамейские легионы, потом снова конница, слева славянская, справа рамейская и в самом центре основная пехотная сила из славян и ятвягов. Впрочем, в строю стояли далеко не все силы, а лишь чуть больше половины. Часть армии находилась в резерве, а еще какое-то количество контролировало тыл, дабы противник, обойдя озеро Китай или не пройдя еще севернее Китай. За следующим озером Не ударил в спину В самый ответственный момент Ну а авары, все конные Так что там только гадать Где собственно авары Где савиры, где аланы и прочие Кого они под себя подмяли Они также выставили не всю армию А только половину Чтобы ее, если потребуется к вечеру Можно было сменить на вторую Свежую часть Атаковали авары Вперёд из центра вырвалась часть их лёгкой конницы, из савиров, и для их парирования спустили навстречу левофланговых гуннов. Но прямого столкновения с последующей рубкой не произошло. Конные массы, сложив дугу, если посмотреть сверху, картина чем-то напоминала выброс солнцем вещества с притягиванием её обратно. Начали обстрел друг друга. С дальних дистанций перестреливались из луков, а при максимальном сближении в ход пошли дротики. В паре места дошло до использования боевых хлыстов. На этом, собственно, первый эпизод сражения закончился. Но не успели противоборствующие стороны вернуться на свои места, как в бой Авары бросили Алан, что, видимо, на плечах гуннов, скрывших в пыли поднятые их конями, должны были врубиться в строй пехоты противника. Собственно, Савиры не стали возвращаться на свое место, а принялись закладывать круг чтобы пристроиться в хвост Аланам и поддержать их атаку с целью расширить пробитую ими брешь. Атаку Алан из-за проклятой пыли, а погода в последнюю неделю, как назло, стояла сухая и жаркая, заметили слишком поздно. Плюс потребовалось время, чтобы командующие отдали нужный приказ из ставки, так что тяжелая конница противника, разметав остатки хвоста гуннов, что оказались недостаточно резвыми, может, кони оказались сильно ранены, вышла на цель. Целью их стал отряд Руса и Альбаина. «Славян! Луки к бою! Бей по готовности!» Закричал Рус своему брату, которого поставил командовать отрядом, стоящим в задних рядах. Лонгобарды в плане владения луками были так себе, больше являясь рукопашниками. «Понял! Передние ряды! Дротики к бою! Бей!» – заорал Славян. Через головы впереди стоящих полетела туча стрел, что дождем опала на Алан. Алан и тяжелая конница, воины хорошо защищены доспехами, так что эффект от обстрела оказался так себе. Вылетело из сёдел всего пара десятков человек. «Бей!» – заорал уже Рус. В полет отправились дротики. Тут результат оказался гораздо лучше. И дело даже не в том, сколько всадников вынесли из сёдел, а в том, их коней сразили. Ведь целились именно в них. На конях тоже имелась какая-никакая защита из кожи и роговых пластин. Даже железная броня на груди встречалась. Но против дротика это всё не пляшет. А когда коню в грудину входит полметра дерева с наконечником, то тут никакая нечувствительность к боли не поможет. Скопытиваются только так. Это несколько сбило силу атаки, так что Аланам не удалось на всём скаку врезаться в пехотный строй пехотинцев. В этом случае не спасли бы даже упёртые в землю копья, кое торчали из первых двух рядов, и пробить его на всю длину, тем самым отсекая возвращавшихся на своё место гуннов с последующим их уничтожением. Всё теми же савирами и возможным подкреплением из дополнительных отрядов, всё тех же савир В бой пошла славянская конница под командованием пана Леха, что ударило по пристроившимся в хвост Алан Савиром, отсекая одних от других, а потом навалились на самих Алан. Савиры связываться с тяжелой славянской конницей не стали и сразу повернули назад. Аланы все же попытались выполнить поставленную задачу и врубиться в пехоту, но, потеряв напор и встав, они завязли в рубки перестрелки, Им всё же удалось пробить брешь в строю, смяв первые ряды на небольшом участке, работая боевыми хлыстами, луками и дротиками. Но напора, чтобы пробиться дальше, уже не имелось. Выдохлись. К тому же их начали активно давить во фланг из тыла всадники Леха. Появилась угроза окружения, особенно если к заварушке присоединятся гунны, что окончательно замкнут кольцо, и Аланы предпочли выскочить из формирующейся ловушки. Рус увидел проскакавшего мимо леха. Пан его тоже увидел и не сдержал на лице гримасы, кою за радость и облегчение, из-за того, что брат уцелел, при всем желании было не принять. Пока шел замес на левом фланге, авары пустили в бой еще несколько отрядов легкой конницы, чтобы отвлечь силы противника от Алан, но их парировали гуры, и рамейская легкая конница разных федератов. В какой-то момент ударили катафракты, сметая зазевавшихся и увлекшихся противников. Но как только стало ясно, что Алана не справились со своей задачей и отступили, великий Каган Кандик отозвал остальных из ставшего бессмысленным боя своих людей, и на некоторое время противоборствующие стороны вернулись к первоначальному состоянию. Лишь на поле боя осталось пару тысяч трупов и раненых с обеих сторон. Первый этап боя закончился ничем, но оно в таких случаях Обычно так и получается. Потери Русса составили больше 50 человек только убитыми, раненых под сотню. Примерно такие же потери понесли соседи Лангобарды, но и Аланам досталось, особенно от Леха, что преследовало их до конца поля боя.